Записки Н.К. «Мы слишком много выпили в тот вечер, чтобы предпринимать какие-то серьезные шаги. Мы с Тамарой просто уснули на наших шикарных кроватях. Шампанское сделало нас веселыми и бесшабашными, поэтому мы и к трупу, который спрятали под елку, стали относиться как к квесту. Мы хохотали, вспоминая это, и упиваясь дорогущим шампанским. И нам не было никакого дела до человека» до мертвого человека, который неизвестным нам образом оказался в доме. Это утром, проснувшись с тяжелой головой, я поняла, что мы с моей новой подругой увязли в опасной, с криминальным душком истории. И что вчера нам, возможно, показалось, что дом не охраняется и что двери не заперты. Утром я встала первая и сразу же включила кофемашину. Тамара, думала я, еще спит. Я не стала ее будить, хотя часы на камине показывали половину двенадцатого. И только после того, как я выпила большую чашку кофе с молоком, я заглянула в спальню Тамары. Она не спала. Сидела в ночной рубашке на кровати, уставившись в окно, и явно о чем то думала. «Тамара?» Позвала я ее. «Ты как?» «Давно проснулась». Она медленно повернула голову. И я снова увидела ту противную, злую Тамарку, которую еще недавно ненавидела. Судя по всему, и ее прежние чувства проснулись этим утром. «Что с тобой?» – не выдержав, спросила я. «Чего ты снова злишься на меня?» «А ты не понимаешь?» Ее лицо приняло страдальческое выражение. «Вчера нам подкинули мертвого мужика, а мы вместо того, чтобы бежать отсюда со всех ног, остались». «Напились, как дуры шампанского. Может, ты и не понимаешь, что происходит. А мне-то как раз все ясно. Мы с тобой у них как на ладони. Они наблюдают за нами. За тем, как мы деградируем, понятно? Вместо того, чтобы вызвать полицию, мы ведем себя, как самые распоследние дуры. Ради денег мы позволяем себя унижать. За нами следят глаза» и мы не знаем, кто наши заказчики. Мы вчера обнаружили, что дом не охраняется. Тогда почему же, спрашиваются, мы не сбежали? Почему выбрали этот дом? Он нас словно примагнитил. Ты пришла сейчас ко мне, чтобы позвать на завтрак. Мы будем есть из красивой посуды вкусную еду, вместо того, чтобы бежать отсюда без оглядки. Мы слабые, понимаешь? Нас легко купить». И это правильно, что нас унижают. Мы же не сопротивляемся. Она повторяла все то, что крутилось у меня в голове с самого утра. Получается, что мы с ней похожи. И что мне показалось, что передо мной прежняя Тамара. Нет. Она была нормальной, только слабой, как и я. Тамара, так где Костя? Не знаю. И Я теперь вообще ничего уже не знаю. Но боюсь, что мы и шагу не успеем отсюда сделать, как здесь появится полиция и нас арестуют и предъявят обвинение в убийстве этого мужика. И эта тишина в доме какая-то подозрительная. Вот мы с тобой сейчас разговариваем, а нас слышат. Ты ничего не хочешь им сказать? «Этим уродам, которые купили нашу слабость и унижение». «Нет, не хочу», — сказала я, ощущая необъяснимый страх. Тревога поселилась во мне, как зараза, как вирус. «Самое ужасное, если ты окажешься права». «Так чего тогда медлишь-то? Иди уже, одевайся, быстро!» Скомандовала она, и я поняла, что готова уже подчиниться и ей. И что от страха, и от всего того, что мне пришлось пережить в этом доме, от путающихся мыслей и чувств, я стала какой-то тенью, что я теряю человеческий облик, словно кто-то невидимый вытягивает из меня жизненные силы. Момент прозрения наступил, когда я, уже собранная, допивала кофе и готова была уже покинуть этот странный дом. «Что ты здесь делаешь, Нина?» – спросила я себя. «Как ты вообще могла до такого додуматься?» принять участие в идиотском шоу, которое чуть не убило Олю. Как я могла поверить, что мне заплатят? Здесь, в этом дьявольском месте, нас с Тамарой поджидало нечто такое, о чем мы и не догадывались. Кто бы стал вкладывать деньги в пустышку? Впечатления от нашего пребывания здесь у наших заказчиков должны были быть яркими, сильными, Чтобы вызвали у них настоящий шок. Чтобы мороз по коже. Чтобы волосы дыбом. Чтобы у них кровь заледенела в жилах. Насилие, смерть. Вот что нас ожидало. Но при чем же здесь этот труп мужчины? Может, хватит уже кофе пить? Тамарка появилась на пороге кухни, одетая, умытая и очень бледная. Я вот что подумала. Начала она, глядя на меня каким-то странным взглядом, словно не решалась что-то сказать. Мялась, поджимая свои тонкие губы и морща лоб. «Может, мы того прихватим что-нибудь отсюда?» «Банку икры, что ли, хочешь взять?» Усмехнулась я, чувствуя подкатившую тошноту. Меня от страха колотило. «Говорю же, ты дура! Оглянись вокруг!» «Дом полон разных дорогих вещей». Вот об этом я как-то не подумала. На самом деле в доме было много картин, возможно, ценных. Ну и, конечно, антиквариат. Часы, мебель, разные безделушки, вазы, ковры. Да все. Каждая вещь в доме стоила больших денег. Но чтобы красть? Да разве такое возможно? «Ты пойми!» Твердила мне Тамара, уже немного осмелев, поскольку не увидела с моей стороны какого-то сильного протеста. Они могли нас убить. И не надо их жалеть. Возьмем все, что нам понравится. Тамара, я оглянулась и взглядом показала на возможные места нахождения невидимых камер. Заговорила шепотом: «Ты понимаешь, что предлагаешь мне? Мало того, что нас могут арестовать как подозреваемых в убийстве мужчины, Так еще и за воровство. Хотя если вдруг окажется, что мужчина этот являлся хозяином этого дома, то тогда припишут еще и грабеж. Тамара, давай просто уйдем отсюда, пока нас не поймали, пока мы еще живы. Внимание! Все, кто читает сейчас эти строки, не оставайтесь равнодушными. Уж так случилось, что у меня нет таких друзей, которым я могла бы написать послание. И это при том, что здесь есть интернет, и со связью все в порядке. И в полицию тоже обращаться не могу, потому что боюсь. Те люди, в руки которых я попала, вообще считают меня сумасшедшей. Мне угрожают, что в случае, если я обращусь в полицию, то меня сразу же упекут в психушку. Что у них связи и все такое. Поэтому мне остается только одно – дождаться удобного момента и сбежать отсюда. «Вы можете меня спросить, как я вообще оказалась здесь?» Отвечаю. «Вся моя жизнь иногда представляется мне одной огромной ошибкой. Неудачный брак с мужем-абьюзером. Сейчас это слово стало модным. Все пишут и говорят об абьюзерах, как будто бы они только сейчас и появились. Попросту говоря, мой муж был самым настоящим тираном, которому доставляло удовольствие унижать меня, а иногда и бить» полное ничтожество. Сама до сих пор не могу понять, как так могло случиться, что я вышла за него замуж. Просто какое-то помутнение на меня нашло. Но потом я все таки нашла способ уйти от него. Хотя официально все еще считаюсь его женой. Я поняла одно, и об этом горько говорить. Женщина только тогда в браке может почувствовать себя уверенной и свободной, когда умеет зарабатывать деньги. Женщины, дорогие, запомните раз и навсегда. Мужчины, большинство, существа ненадежные. И вы, став матерями, должны в первую очередь знать, что жизнь ваших детей зависит только от вас. Ваш муж, который еще вчера любил вас и носил на руках, в любой момент может выставить вас вон из квартиры или дома, где вы еще недавно были с ним счастливы, и оставить вас без средств к существованию. Если ваш муж богат, собирайте потихоньку кубышку с денежками, чтобы в случае, если окажетесь на улице без средств к существованию, вы не пропали. Чтобы у вас были деньги на самое необходимое и на адвоката. Но лучше всего иметь профессию, работу. Так спаслась от своего мужа-идиота я сама». Я научилась работать, не выходя из дома. Единственное, что мне нужно было, это компьютер, электричество и интернет. Все. И когда я начала зарабатывать, моя жизнь изменилась. Я почувствовала себя человеком. Я бросила мужа, уехала из Рыбинска и отправилась жить в другой город, где сняла квартиру и вообще начала новую жизнь. В Ярославле я встретила свою любовь. Человека, который полюбил меня всем сердцем и которого полюбила я. Но так уж случилось, что в тот момент, когда мы с ним встретились, во мне самой начали происходить перемены. Я вдруг поняла, что не смогу всю жизнь заниматься какими-то там перевозками, грузами, что это не мое, что это было временной моей работой, что меня тянет в другое. Никто, ни одна душа не знала, что я давно уже пишу. Начала с маленьких рассказов, каких-то литературных зарисовок. И мне показалось, что у меня это получается. Но если раньше я писала о своей жизни, описывала какие-то истории, которые происходили со мной или с моими знакомыми, то потом поняла, что это никому не интересно. Совсем. Что это моя жизнь, мои истории. И что они имеют ценность только для меня. Что если я хочу заниматься этим профессионально, то мне нужно найти какой-то свой путь в литературе. Но для того, чтобы выбрать жанр, в котором я смогла бы работать, мне надо будет, решила я, попробовать себя в разных направлениях. Я могла бы, к примеру, написать детскую волшебную сказку. Или писать для детей книжки про животных. Или же написать глубокий исторический роман. Правда, для этого надо много трудиться, собирать материал, работать в архивах. Или написать женский, полный любви роман, такой душесчипательный, чтобы всех женщин эта история пробрала до самого сердца. Начать же свои поиски жанра я решила с самого простого, как мне сначала показалось, с криминального романа. Но роман должен был быть непростой, бомбический, то есть такой, чтобы у читателя дух захватывало, когда я начну описывать те испытания, которые выпали бы на долю моей главной героини. Так было придумано шоу. Это сейчас я понимаю, что была слишком глупа, и что мною двигали исключительно мои амбиции, когда я затевала эту работу. Для комфортной работы мне хватало только одного — хорошо представлять себе место действия, и поэтому я решила поселиться в декорациях своего будущего романа. Это должен был быть большой богатый дом в престижном месте. Но как туда попасть? И тогда я решила снять такой дом. Хотя бы на недельку. Чтобы проникнуться обстановкой и понять, каково это — жить в таком дворце. Но аренда таких домов — дорогое удовольствие. Я подсчитала, что мне нужно примерно 230 тысяч рублей, чтобы пожить там неделю. Однако мне повезло. И я нашла дом, который, с одной стороны, как бы необитаемый, то есть хозяева давно уже уехали за границу, с другой — обитаем, потому что за ним присматривает домработница по имени Тамара. И она сдала. Вернее, позволила мне проживать в доме за 120 тысяч, но ну не неделю, а целый месяц. Я, само собой, представилась ей писательницей и переехала к ней. «Если со мной что-нибудь случится...» «Если я внезапно исчезну, и меня будет разыскивать человек по имени Владимир Охотников, передайте ему все эти записи. Пусть он знает, что он был единственным человеком, которого я любила и которого считала своим близким человеком. Я ужасно виновата перед ним. Я не должна была так поступать. Должна была ему во всем признаться. Просто мне хотелось сначала дождаться, когда выйдет мой роман», добиться успеха, и только потом появиться перед ним уже в новом качестве, не как специалист по грузоперевозкам, а настоящей писательницей. Вот такой был план. Но разве я могла предположить, что вляпаюсь в самый настоящий криминал, что мое поначалу безобидное проживание в этом злосчастном дворце обернется для меня таким злом? Так и не поняла, чего от меня хотят и почему каждый раз придумывают разные угрозы. Не понимаю, почему меня держат в этом доме, хотя и твердят постоянно о том, что двери открыты, и я могу в любой момент уйти. Но если уйду, то уже очень скоро меня найдут с проломленной головой где-нибудь в лесу. Меня запугали до смерти, затравили. И я никак не могу понять, чего от меня хотят. Вчера, например, мне сказали что если со мной что-нибудь случится, то в моей смерти будет виноват не Константин, который во всей этой чудовищной игре, как я теперь уже точно знаю, самый главный, а наш сосед, Грапинович, который якобы был моим любовником и поселил меня здесь, прямо на глазах своей ревнивой супруги. Вполне вероятно, что готовится взрывной фейк, направленный именно на уничтожение этого человека». А Тамара? Она тоже напугана и тоже, как и я, удерживается в доме насильно. Она жертва Константина. Она боится его, как огня. А еще я подозреваю, что никакая она не домработница, что хозяева не за границей, что они давно уже убиты. Просто это никто не проверял. Константин захватил брошенный хозяевами дом поселил туда Тамару и время от времени проворачивал там разные нехорошие дела, заманивал людей и убивал их. Подозреваю, что об этом догадался охранник Роман, которого Константин и отравил с помощью Тамары. Он отправил ее домой к Роману, якобы с подарком, с книгой по кулинарии, приказав ей подсыпать яд. Но если она это и сделала, «То не по своей воле. Константин – страшный человек».